Глава тридцать восьмая. Ненавистный ошейник. Девушка подошла к Эридану и погладила по жёсткой гриве. «Да, Оля, ты вытащила счастливый билет. Счастливый, но очень прожорливый. Для него проглотить быка целиком, что тебе конфетку откушать». «Оленька, дорогая», — заискивающе произнёс Николас, «ты же ещё не заключила контракт хозяина. Отдай его мне». «Эридену со мной будет очень интересно. Я уже предвкушаю охоту дракона и мантикоры. Да мы каждый день будем приносить на ужин овца-быка. И даже ни одного». Голубые всполохи пробежали по плечам разгорячённого мужчины. «Не надо каждый день». Испуганная перспективой поселиться на кухне, Оля махнула рукой. «Ну, если он не против, то пожалуйста». Девушка посмотрела на пушистого мантикора ростом с небольшого бычка. Николас зацеловал лицо жены, кинулся было к эридану но путь ему преградил Семён. «Ник, хочешь, я с тобой буду ходить на охоту? Я знаешь, какой охотник!» «Не ревной, Сёма. Я тебя люблю больше всех фамильяров вместе взятых. Но из тебя охотник, если честно. Ты же не даёшь даже подойти к ним, высасывая жизненные силы на раз. А я хочу азарта, погони, загона. Ну, ты сам понимаешь». «Так что зря ревнуешь. Подумай, какой непобедимой в бою будет наша тройка. Девочкам останется только гордиться нами. Представь, какие плюсы тебя могут ожидать», — увещевал хозяин. «Ларна точно обратит на тебя внимание». Семён заулыбался и, согласившись, сказал. «Ну, если я самый любимый фамильяр, то так и быть. Бери второго, дозволяю». Николас, довольный технической победой, Крепко обнял ревнивого Фама и обратился к мантикору «Уважаемый Эриден, не хотели бы вы стать вечным спутником на охоте для боевого синего дракона? Мои лесные угодья расположились в самом центре империи. Они полны живности, свежего воздуха, а в реке много жирной рыбы». Оля закатила глаза и улыбнулась. «Рыбку я люблю, как и хорошую охоту. Я согласен». «Тем более, что твой дракон подлечил меня и принял как родного». Заключив договор на второго фамильяра, довольно Николас обратил внимание на продукты, которыми был завален огромный стол и тумбы. «Откуда столько? Неужели тут кто-то все же проживал?» «Скорее всего, Джонатан привозил сюда запасы. Он упоминал, что единственный знает об этом заброшенном замке, перешедшем ему по наследству от мамы. Интересно, как они там?» «Очень надеюсь, что живы-здоровы», — загрустившая Оля вспомнила тёплый взгляд Константина. Не успела девушка закончить говорить, как в зал с шумом ввалились двое. «Костя!» — в порыве чувств девушка подбежала к Константину и, обняв его, поцеловала в щёку. «Как я рада, что ты жив!» — тихо добавила она и, покраснев, отпрянула от груди мужчины. Константин покраснел в ответ. Такая реакция не вязалась с его нахальным характером, и, разозлившись сам на себя, он резче, чем требовала того ситуация, сказал. «Я артефактора привёл. Он нас сюда и переместил. Координаты замка узнал у Джона. Пришлось немного подпортить его шкуру, но он раскололся. Своим ходом пришлось бы добираться целую вечность. Господин Фаланеттер, прошу снять этот неэстетичный ошейник с шеи моей невесты». Рука говорящего указала на Ольгу. «Невесты?» Оля Опешев посмотрела на Ника. «А не нужно было его обнимать. Теперь всё. Ничего не изменить. Придётся брать в мужья. В следующий раз аккуратнее бросайся на шею незнакомого мужчины». Ольга охнула и опустилась на ближайший стул. «Но я не думала...» «Расслабься. Ты бы видела своё лицо. Это просто прелесть. Покраснела, побледнела. Я пошутил». Пока ты не дала согласия на ухаживание, никто не имеет права называть тебя невестой, солнышко». Ольга набрала полную грудь воздуха и облегчённо выдохнула. Засмеялись все, включая и артефактора. Открыв свой саквояж, мужчина вытащил небольшой прибор, похожий на лупу, в основании которого был впаян небольшой глаз. Нажав на еле заметную кнопку на рукояти, он приступил к осмотру золотого ошейника. «Да». Вижу, что ошейник магический, закрыт на слово. Открывать, если слово несложное, буду минут пять. За это время вы можете угостить своего гостя чашечкой кофе. А то ваш ненормальный жених вытащил меня прямо из постели, крича, что дело жизни и смерти. Только я не вижу никакой спешки. Обычный артефакт, запирающий вторую сущность. Без давления на сознание и вреда здоровью. Николас отмер и, найдя турку, заварил кофе. «Девушка, присядьте и расслабьтесь. Моя лупа чуть пожужжит. Вы даже не успеете произнести слово «кофе», как я освобожу вас от оков». Тонкий зеленый луч, исходящий от артефакта, забегал по ошейнику. Прошло не более минуты. Приборчик звякнул и затих, а ненавистное золотое украшение упало к ногам Оли. «Вот и все». Провожать и благодарить не нужно. Господин Константин оплатил мои услуги заранее. Мужчина вытащил из кармана небольшой камень, капнул на него из бутылочки какой-то жидкостью и исчез. Николас так и застыл, держа турку в руках и глядя на пустое место. — У него был редчайший артефакт перемещения. А ты не предупредил нас? — зашипел Бористо. — Да мы спокойно могли очутиться в столице уже через пять минут. Кости стоял, опустив голову. Он не мог найти в себе силы признаться при девушке, что не захватил с собой нужной суммы денег. А за перемещение всей компании артефактор заломил баснословную цену. «Николас!» — в голосе Оли прозвучали недовольные нотки. «Ты несправедлив господину-дракону. Он и так немало, как мне кажется, потратил на то, чтобы уговорить артефактора отправиться в неизвестное тому место. Так что вместо того, чтобы обвинять человека, Сказал бы спасибо. Доберёмся до столицы вовремя, не переживай. Воздух возле стола заискрился, и перед лицом негодующего мужчины завис вестник коричневого цвета. но ну что ещё? Кому не спится в такой час? Мы сегодня сможем поужинать.